Признаться честно, я не был особо удивлен. С тех пор как я услышал, что мы отправляемся на венту, я ожидал чего-то в этом роде. Штурм тюрьмы де Мойна под перекрестным огнем Вентунианской обороны и Скари был еще не самым плохим вариантом из тех, что рисовало мне мое чрезмерно богатое воображение. Не знаю, на что рассчитывал Ритер, но он тоже не был подавлен нарисовавшейся перед нами перспективой. Задача была сложной но решаемый и куда более конкретный, чем то, что нам предстояло изначально – найти одного человека в лесах, охваченной войной планеты. Что по этому поводу думал Боб, так и осталось неизвестным. Мы задержались на территории клиники еще на 20 минут, которые потребовались Бобу для того, чтобы вытряхнуть самый высокорослый труп из его брони, а потом избавить броню от избытка вооружения. Запасной комплект – предназначался для Холдена и должен был предоставить ему лишние шансы на выживание в условиях городского боя. При условии, что он сумеет влезть в костюм, предназначенный для Клинонца. Даже если учесть, что отсутствие шлема несколько повышает шансы на успех, с ростом Холдена это может оказаться совсем непростой задачей. С другой стороны, сам факт, что Рит озаботился подобными вопросами, свидетельствовал о его неуемном оптимизме. Пока мы шли обратно к катеру, я поймал себя на мысли, что постоянно влипая в ситуации, когда приходится действовать на грани. Каждая перестрелка, в которой я побывал за последние годы, могла стать последней. И несколько раз меня выручало только слепое везение. Ну и мое чувство опасности, конечно. Если бы я был человеком хоть с какими-то склонностями к мистике, мне было бы уже пора задуматься о том, что судьба бережет меня для чего-то грандиозного. Но никаких склонностей к мистике я за собой не замечал, а потому списал это на обычное стечение обстоятельств. Бывают в жизни и более странные истории. Вам когда-нибудь снился сон, как вы приходите в какую-нибудь компанию? или просто идете по улице полной людей, и вдруг обнаруживаете, что вы абсолютно голый. В этом сне вам неловко и неуютно, вы чувствуете себя центром внимания, объектом, к которому устремлены взгляды всех присутствующих, и при этом вы абсолютно беззащитны. Пока Риттер вел катер в бреющем полете над лесом, меня не покидало точно такое же ощущение. Словно я гол, беззащитен и у всех на виду. И хотя Джек утверждал, что брюхом наш катер касается верхушек деревьев, легче мне стало только тогда, когда мы достигли реки. Риттер явно поскромничал, когда говорил о своих средних способностях к пилотажу. Он ввел десантный бот на высоте не больше полутора метров от поверхности воды и при этом старался держаться вплотную к поросшему деревьями берегу, чтобы минимизировать шанс обнаружения нашего транспорта сверху. Жаль, что эта штуковина не герметична и не умеет передвигаться под водой. Когда до города оставалось не более 20 километров, Риттер посадил катер на небольшой полянке, обнаруженной им на противоположном берегу, и объявил, что тут мы и будем ждать до часа Х. Заглушив двигатель, он присоединился к нам с Бобом в салоне, заявил, что напоследок хотел бы подышать воздухом планеты, которое, вполне возможно, станет его последним пристанищем. Нараспашку открыл десантный люк и сдвинул лицевой щиток своего шлема. Сделал несколько глубоких вдохов, хищно раздувая ноздри. «Лес», — объявил он, — никогда не понимал всех этих восторгов по поводу лесного воздуха. «Кислород и кислород ничем не хуже того», который выдает исправный корабельный рециркулятор. Я тоже сдвинул щиток, отключил автономную систему вентиляции скафандра и вдохнул частицу холодной осенней атмосферы Венту. Местный воздух пах хвоей и тревожными предчувствиями.